Эпилог. Это неуместно. Что, мам? Лора сдержалась, чтобы не закатить глаза. Я и это. А я и это уместно? Ты молодая невеста. А ты типа старая. Лора. Что, мам, тебе сорок семь лет. Тебе еще ребенка родить можно. Сплю, не по дереву постучи. Зоя Витальевна сделала огромные глаза и указала пальцем в сторону комода. Он был деревянным. Мама. Не мамкой. А может, я братик или сестренку хочу? «А может, я внук или внучку хочу?» — не уступала ей родительница. Лора закатила глаза. «Вот же несносная женщина!» Придерживая подол юбки, Лора подошла к комоду и демонстративно постучала три раза. «Так пойдет?» «Пойдет!» — проворчала Зоя Витальевна, внезапно краснее и прикладывала ладони к щекам. «У тебя еще нет климакса!» «Лор!» «Что?» «Я шепну Денису Валерьевичу, он твои контрацептивы выкинет!» Представь, как здорово будет. У вас маленький, у нас». «Так, ты ничего не хочешь мне сказать?» Лора тихо засмеялась и направилась к матери. «Хочу», — проговорила она, забирая руки родительницы, в свои ладони. «Хочу сказать, что ты у меня безумно красивая невеста, мам, что тебе невероятно идет белое платье. И я искренне сожалею, что ты отказалась от пышной юбки. Ты была бы еще прекраснее. Но тут, может, ты и права. У тебя, Денис Валерьевич, ого-го, какой ревнивый товарищ» он как быстро окольцевал. И да, правильно сделал. Она остановилась напротив мамы взяла ее руки в свои. Мам, я очень-очень сильно тебя люблю. Зоя Витальевна быстро-быстро заморгала, пытаясь скрыть накатившие слезы. Я сейчас плакать буду. Лора в ответ шмыгнула носом. Нам нельзя, весь макияж потечет. Ну и бог с ним. Пойдем в ЗАГС с красными глазами, опухшими носами. Что-то мне подсказывает, что на нас и так женится Иди ко мне. Лора с готовностью нырнула в объятия мамы. Некоторое время женщины обнимались, обмениваясь таким необходимым каждой теплом. Они обе волновались. Обе надели белое платье и согласились кардинально изменить своей жизни. «Я не беременна, мам, но мы хотим детей через год или два». «Сначала дом, да?» Денис что-то говорил. «Который, мой или твой?» Лора тихо засмеялась. «Мой». Глаза мамы наполнились любовью. «Разве это несчастье?» Ты только посмотри на этих красавчиков. Мам! Ой, Зоя Витальевна, вот полностью с вами согласна, красавчики. К ним подошла Дина и поочередно обняла каждую. Твой тоже хорош. Зоя Витальевна подмигнула Дине. Поддерживаю. Кстати, тут вас просили задержаться. Правда, просили два часа назад, но, кажется, не придется. Я успела, да? Я успела? В холл базы «Крыло неба», где планировалось проводить двойное торжество, влетела миниатюрная блондинка в черном спортивном костюме. Она остановилась неподалеку от женщин в белых свадебных платьях, а потом кинулась к ним. «Даринка!» — завизжала лорка и бросилась к ней навстречу. «Ты все-таки приехала!» «Приехала!» Девушка закатила глаза. «А вы что, всерьез решили, что я пропущу такое событие? Если от тихой свадьбы Динки я еще могла как-то отбрехаться, то тут...» «Зоя Витальевна, вы же меня на порог потом не пустите. А кто меня от мам отмазывать будет?» Зоя Витальевна обняла вновь прибывшую девушку. А тебя надо еще отмазывать. Дарина пожала плечами. А вдруг придется? Блин, девочки, какие вы! Они снова все переобнимались, щебеча о своем одевичьем. Но «Ну я же успела, да? Ну-ка, покажите руки. Колец обручальных нет. Так, сколько у меня времени? Десять минут есть? Двадцать. Раздался за спиной Дарины мужской голос. К ним почти неслышно подошли трое мужчин. Девушка мгновенно притихла, зато ее глаза расширились до невероятных размеров. Она переводила взгляд с одного мужчину на следующего. «О, здрасте. Приятно со всеми познакомиться. Я Дарина». «Мы поняли». «А вы, то есть ты, ты Ян Костровский, правильно?» Дарина лучезарно улыбнулась и сама первая приветственно его обняла. «Да, отлично, просто замечательно. Тогда давай с тобой сразу договоримся. Я в сторонке постою, никому мешать не буду». Послежу, чтобы никакой залетный стрептизер не появился на празднике, а ты не будешь мне никого обещать». Ян Делана нахмурился и посмотрел на жену. Дина подняла руки, мол, она не в курсе, то есть жениха. Ярлов рядом хмыкнул, за что получил от невесты многообещающий взгляд. «Мы Дарину с таким трудом сюда затащили. Затащили едва ли не в прямом смысле. Она считает, что сюда приезжать нельзя, что здесь особое магнитное колебания земли, и каждый, кто приезжает, здесь остается». «Но не каждый», — усмехнулся Ян, кивая на ресепшн. «Иначе бы у нас люди бронировали номера на года». «Это другое, это туристы, а мы?» «А мы почти что свои». Лора незаметно пробралась к жениху, который сразу же сжал ее ладонь. «Свои так свои. Спорить не стану. И что от меня требуется-то, Дарин? Не обещай тебе жениха». «Совершенно верно». Блондинка быстро закивала, не замечая, как окружающие едва сдерживают смех. Ян пожал плечами. «Да, пожалуйста, не буду». «Я вас, девушка, вообще впервые вижу. Как я могу кого-то из своих парней вам отдать?» Дина толкнула мужа, тот делано застонал, сморщился и показал ей одной, как в детстве, скрещенной вместе пальцы. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.